Глава 264. Я посмотрел на свое тело и сказал, «Ксюси, я думаю, что все намного лучше, поскольку я вижу разницу между моим нынешним и прошлым состоянием». Тот лишь тяжело вздохнул. «Я использовал бог рога небес, чтобы помочь тебе избавиться от остатков яда на твоей коже». Несмотря на то, что повреждения, вызванные элементами тьмы, были серьезны, божественная сила рога сумела очистить часть шрамов. Но моей боевой силы недостаточно, чтобы полностью исцелить тебя. Взгляни сам». Он уныло склонил голову и наклонился в сторону. Я почувствовал неладное после его слов. Встав с кровати, я взял в руки зеркало, стоявшее возле стены. От увиденного я запрокинул голову к небу и пронзительно закричал. «Почему? Почему моя жизнь настолько горька?» В целом моя внешность не сильно изменилась после этой процедуры. Просто мелкие шрамы пропали. Глубокие и ужасающие шрамы лица остались на месте. Зеркало выскользнуло из моих рук и, сдав громкий звук, разбилось о пол. «Ксюси!» «У меня есть шансы на выздоровление?» Мой голос дрожал, пока я говорил. С горечью в голосе он ответил. «Мои текущие силы недостаточно, чтобы изгнать весь яд за один раз, поскольку элементы тьмы уже слились с твоей кожей. И если ты не сменишь кожу, то у тебя нет иного способа исцелиться, поэтому даже с учетом моего вмешательства нет никаких гарантий на полноценное восстановление». Гун, старший брат подвел тебя!» Я сел рядом с ним и приобнял его, после чего принялся утешать. «Ты сделал все, что мог. В любом случае, сейчас все намного лучше, нежели до того, как ты вмешался. Ксюси, я не виню тебя. Все, на что я могу пенять, так это на свою горькую судьбу». Вне нашей комнаты была суматоха. Скорее всего, ее причиной стал мой жалобный вопль. Я был должен столкнуться с этим. Быстро одевшись, я открыл дверь в комнату и обнаружил множество людей, стоящие подле нее. Жанху, Донгли, Гаодексин, Ао, Дяньшань, жители божественной деревни музы и Келунду. Все они собрались возле входа в ожидании. И я выскочил из комнаты. Когда все увидели, что моя внешность не изменилась, то ахнули. а лицо Мудзе стало белого цвета. Мои возбуждение и скорбь уже поутихли. Я улыбнулся и обратился ко всем. «Брат Ксюси сделал все, что было в его силах. Я не могу идти наперекор своей судьбе. Спасибо вам за то, что защищали меня во время лечения. Идите и отдохните. Если что-то произойдет, я уведомлю вас о всех». Жанху дернулся и крепко сжал мое плечо, после чего закричал. «Что ты имеешь в виду, говоря, не могу идти наперекор своей судьбе? Король богов, ты, старик, почему ты гробишь моего брата?» Старше, перестань так говорить. Я уже свыкся со своей внешностью. Боль и горе не помогут решить проблемы. Давай сперва разрешим текущие вопросы». Брат Ксюси потратил все свои силы на мое лечение и в настоящее время отдыхает в комнате. «Вам также надо отдохнуть, и я буду здесь и займусь решением проблем». Мудзи шаг за шагом шла ко мне. Ее лицо не выражало никаких эмоций, а мое сердце содрогалось при каждом ее шаге. «Что она хочет сказать мне?» «Она собирается сказать, что у наших отношений более нет никакой надежды». Когда Жанху увидел, что она подошла, он мигом отошел в сторону. Все собравшиеся люди смотрели только на нас двоих. Холодный ветерок обдувал мое лицо, заставляя мои длинные волосы колыхаться, тем самым открывая мое изуродованное лицо на всеобщее обозрение. Мудзы продолжала идти ко мне, пока не остановилась в трех метрах от меня. Она пристально посмотрела на меня. после чего внезапно протянула руки и коснулась ладонями моего лица. С откровенной улыбкой на лице она мягко произнесла. «Джан-кун, тебе больше не надо искать способ исцеления. Неважно, как ты сейчас выглядишь, ты всегда будешь Джан-куном, заботливым, любящим и ценящим меня в своем сердце. Я люблю тебя». Я не мог пошевелиться. Слезы сами начали течь по моему лицу. капая на ее ладони. «Можем ли мы вернуться к нашим прошлым отношениям? Даже если мы будем должны начать все заново, не мог бы ты дать мне шанс?» Все пристально смотрели на Мудзи. На лицах тех горделивых экспертов застыло редкое для них выражение уважения. Я поглаживал ее руку и дрожащим голосом ответил. «Я больше не могу быть с тобой, Мудзи!» Мудзе улыбнулась. — Почему же, мой божий наследник, небо предопределило нашу встречу и, естественно, связало наши жизни воедино? Неужели твой внешний вид так важен для тебя? Если ты действительно расстроен из-за этого, то я готова исказить свою внешность, чтобы быть похожей на тебя. Сможешь ли ты принять меня в таком случае? И я подскочил от испуга и закричал. «Нет, Мудзи, хватит давить на меня! Можешь дать мне подумать над твоими словами!» Мудзи заметила, что мое отношение изменилось. Она удовлетворенно улыбнулась и нежно произнесла. «Я не буду давить на тебя. Я буду ждать, пока ты не примешь меня. Однако юная девушка ограничена во времени, поэтому не заставляй меня ждать слишком долго». Я хочу быть с тобой, пока я молода, хорошо?» Теплый и нежный голос Мудзы заставил мое сердце яростно биться. Мне хотелось закричать, что я согласен, но моя неполноценность преобладала над моими чувствами, и я понуро кивнул и прошептал. «Все вы идите и отдохните. Несмотря на то, что наша нынешняя позиция безопасности, она также и небезопасна. Поэтому важно, чтобы мы были в лучшем состоянии». Мудзи встала на цыпочки и нежно поцеловала меня. Это нежное прикосновение заставило мое сердце заполниться сладкими чувствами. Оно просто сгорало в них. После ухода Мудзи все продолжали стоять на месте и ошеломленно пялиться на меня. Я насмешливо отругал их. «Вы недостаточно видели?» Просто идите и займитесь своими делами. Гауде издал странный звук и, взяв на себя инициативу, убежал. жан -ху похлопал меня по плечу и вместе с остальными наблюдателями пошел по своим делам. Келондуо был последним, кто ушел. Перед этим с улыбкой на лице он подошел ко мне. Принцесса, хорошая девушка, Джангун, я желаю вам всего наилучшего. Я полюбопытствовал. Но ведь у вас дома она является твоей невестой. Разве ты не ревнуешь? Келунду оторопел. Ревность? ха-ха. С чего бы это? Есть только один человек, которого я буду ревновать, но это точно не принцесса. Мое сердце принадлежит другой. Несмотря на то, что она прекрасна, я не испытываю к ней никаких любовных чувств». Никогда бы не подумал, что брат Кэ настолько романтичный молодой человек. Кэлунду снизил свой голос. «Я впервые слышу, как ты назвал меня братом. Это действительно приятно для моего слуха. Пожалуйста, перестань винить меня, хорошо? Не переживай, я точно не буду твоим соперником в любви. Когда ты пострадал, боль принцессы была не меньше твоей. Пожалуйста, постарайся принять ее как можно скорее». чтобы она не мучилась.